Глава сорок 49. Обреченные. Меньше чем через час друзья добрались до обозов и, спешившись, отправились на поиски того, кто всем этим заведовал. Несмотря на то, что среди них была лика, никакого впечатления на окружающих зелерийцев они не произвели. Неужели деньги и в самом деле смогли то, что не удалось никому, и торговцы уже имели дела с Умари, Подумал Макс, удивляясь полному равнодушию со стороны караванщиков. Долго бродить не пришлось. Словно в ответ на мысль Макса о том, что надо найти начальника конвоя, из повозок вышла молодая девушка и, заметив их, направилась прямиком к нему. Всем своим видом она говорила, что она тут хозяйка, и все вопросы стоит задавать именно ей. «Привет», – поздоровался он. «Меня зовут Макс, а моих спутниц – Самфи, Вельга и Лика. Самфи сказала, что в отряде наемников, что охраняет караван, «Не откажутся от пополнения для сражения с ведьмой. Это так?» Девушка смерила его взглядом и сказала. «Я Эльда, командир ночного клинка. Кто вы такие? Зелерийцы, путешествующие вместе с Умари? Никогда бы не подумала, что такое возможно. И откуда у тебя сведения о целях моего отряда?» Она окинула взглядом всю компанию. ика заметно занервничала. Макс подумал, что эта дурочка могла в очередной раз проболтаться о чем-то, чего она знать не должна. Эм, растерялся парень. Эльда с подозрением прищурилась. «О, уважаемая наемница!» Одним прыжком, оказавшись между Максом и Эльдой, воскликнула Эйка. «Это так здорово! Мы очень хотим присоединиться к вашему отряду! Не бойтесь, мы не станем обузой! Макс – великий воин! Верьга — славный рыцарь, а моя розоволосая богиня Лика — несравненная Маре, которая почтила нас своим присутствием и согласилась помочь. «Макс — глаз Саланга на хамке, а я его рабыня и проводница», — поправила Лика. «А Самфи моя рабыня, по своему собственному желанию». Глаза Эльды сощурились еще сильнее, но в этот момент... «Но «Ну, я не бесполезна, о быстрая Эльда!» прощебетала Эйка. Девушка вытаращилась на Эйку круглыми глазами, едва заметно скрипнув зубами. Макс хотел вмешаться, но понял, что болтливую идиотку уже не остановить. «Да-да, хоть я и дочь барона, у меня тоже есть оружие. Для самообороны, конечно. легкий дамский кортик». С этими словами она играючи извлекла из полы платья один из своих клинков и, помахав им в воздухе, спрятала обратно. Вельга и Лика оторопели от этого ее действия, а Эльда изменилась в лице. «Откуда у тебя люц?» — начала она, но замолкла на полуслове. Сомнений не было. Она узнала клинок. и, Видимо, по нему оценила и хозяйку. В ордене и впрямь доверили Эйке весьма известное в узких кругах оружие. «Ну что, теперь ты веришь, что мы сможем быть полезными в твоем отряде?» Продолжая улыбаться и кокетливо хлопать глазами, спросила Эйка. «Эм, ну, Самфи... Да, конечно, я... Ура!» — взвизгнула Эйка. «Я так и знала, что ты согласишься!» Наемница тяжело вздохнула, но спорить не стала. «Хорошо, я согласна. Но путешествие не будет легким. Два дня мы будем двигаться вдоль горной гряды, а потом караван уйдет в столицу Уинштарии, «А мы во владении Виконта Аямаши, жителей которых и похищает ведьма». «Трудностей мы не боимся, но меня волнуют два вопроса. Делёшь награды и сведения о вероятном противнике», — заговорил Макс. На самом деле его интересовал только второй вопрос, но играть роль охотника за сокровищами он решил до конца. «Мой отряд состоит из сильных бойцов, поэтому у нас всего пятеро». «Поделим на девятерых, значит. Конечно, если вы все выживете». Было очевидно, что раз Эльда так легко согласилась отдать чуть не половину добычи, то она либо собралась скинуть своих новых спутников или избавиться от них, либо увидела в хозяйке Люции кого-то столь опасного и важного, что предпочла пожертвовать деньгами, а не репутацией или жизнью. «Эйка, ты тоже полна сюрпризов, как я погляжу». Подумал Макс, глядя на сияющую улыбку Самфи. Подробнее про ведьму, напомнил он. Чем она опасна? Чем вредит людям? Насколько мы можем судить по полученному почтовому сообщению, она повелевает огромными ожившими растениями. Плотоядные тыквы буквально сжирают крестьян. Несколько дней назад маленькая деревушка в тех краях была полностью уничтожена. Когда туда прибыл разведотряд? Солдаты нашли лишь обглоданные кости зелерийцев и странные испражнения. Мы не знаем, какой магией ведьма этого добилась, но ее саму видели лишь однажды. Описывают ее как молодую женщину в черном платье и остроконечной шляпе. — Какая-то чересчур каноничная ведьма у них там завелась, — про себя удивился Макс. — Еще не передумали помогать нам? — хмыкнула Эльда. — Нет, что ты. «Наоборот, заинтриговала», — ответил Макс. «Иронично и весьма показательно будет, если вы все станете обедом для тыкв», — заметил Хамке. «О чем ты?» «Ну смотри, у вас в головах нет мозгов, но что-то там есть. Тыквы, как и все бахчевые, лучше всего растут, когда в землю вносят природные удобрения. Навоз. Выводы делай сам». Рот Солонганца растянулся в издевательской ухмылке. хомяк гуля дико догадался сволочь пушистая так что вы с нами уточнила девушка да слух сказал макс закончив обмен любезностями с ханки ура взвизгнула эйка лика и вельга лишь вздохнули дружно пожав плечами